Рассказывает Ольга Фоменкова. «А чудеса в паллиативной медицине случаются?» спросила я, как-то сторожила нашего отделения доктора-невролога. «Нет, Оля. Ну, разве что был давно один случай за всю практику». А жизнь, говорит, ничего подобного. Матушка природа, услышанные молитвы родителей или подростковый мозг, который может восстановить невосстанавливаемое. И это большое счастье. Марина — девочка 13 лет, которую сбила машина. Попала к нам в начале лета в коме после реанимации. Все атрибуты — искусственная вентиляция легких, трубочка на трубочке и так далее. Марина изначально пульсом подавала сигналы, что тревожилась или радовалась ярко, и это было очевидно. Месяц назад наша няня, ухаживая за Мариной, вдруг услышала от нее голосом, что она хочет персик няня обмерла это как в голливудских фильмах или в сказке какой ну и понеслась короче ребенок головой пришел в себя и телом частично тоже говорит двигается на выходных по желанию марины делали ей маникюр не знаю поймете ли вы меня но я так рада за себя что стала свидетелем чуда прикоснулась к вере с которой мы каждый день работаем